В другой комнате моряк все никак не унимался. «Значит, эти двое поедут впереди», — говорил он, — «а мы с тобой сзади во второй машине. Да, и заберем этого майора. Мы обязаны его довести до самолета живым, чтобы они ничего не поняли». «Мне придется тащить эту падаль», — разозлился моряк. Я уже и так с ним намучился, пока тащил его сюда. «Еще раз потащишь, — с угрозой сказал лось. Майор посмотрел на окно. Может, отсюда можно сбежать? Кажется, они находятся достаточно высоко. Какой это этаж? Третий, четвертый, пятый, шестой? Может, второй?» За окном виднелось высокое дерево, и трудно было определить, какой это этаж. Но в любом случае можно добраться до окна и попытаться отсюда выброситься. Конечно, если это шестой этаж, шансов выжить у него никаких нет. Но зато люди заметят его падение из окна, увидят его труп, и тогда многое станет ясным. «Да» решил про себя Сизов. Он просто обязан доползти до окна. В таком случае все узнают, что он не предавал своих товарищей, и тогда предатели начнут искать по-новому. Раньше он думал, что нужно бежать, но теперь понимал, что бежать невозможно. Тогда нужно умереть таким образом, чтобы об этом узнали посторонние. Он снова поднял руки, помассировал затекшую правую руку. Лишь бы ноги его не подвели. Прислушался к соседней комнате. Там, кажется, ничего не подозревает. Он с огромным трудом, сдерживая стон, рвущийся из груди, перевернулся на левый бок, подтянул под себя ноги и осторожно положил левую ногу на пол. Пока все шло нормально. Он попытался пошевелить и другой ногой, но левая нога неожиданно дала о себе знать. Он чуть не закричал, но, зажав нижнюю губу до сильной боли, сдержался и попытался подняться. Нет, так не получится. Он сделал вторую попытку. Правый бок мешает, теряется координация движений, а опираться на правую руку нельзя, да и нога подводит. Левая нога болела все сильнее. Он перевел дыхание. В любой момент в комнату может войти кто-то из террористов. Он закрыл глаза, вспомнил, что когда переворачивался на левый бок, его что-то сильно кольнуло. Он ощупал карман рубашки. Там был длинный винт, который он положил в карман, намереваясь починить сыну его любимую игрушку. При мысли о сыне он тяжело вздохнул. Мальчик должен знать, что его отец не был предателем. Он сжал зубы и поднялся. Поднялся на ноги, шатаясь от боли и усталости. Теперь нужно сделать несколько осторожных шагов до окна. В соседней комнате продолжали обедать террористы. Он сделал первый шаг, второй, третий. До окна было не так далеко. Еще несколько шагов. Он сделал еще один шаг. Остановился, покачнулся. Только бы не упасть, подумал он. Сделал последний шаг к окну, схватился за подоконник. Обычное окно, шпингалеты, рама, стекло. Он открыл первую раму. Террористы продолжали разговаривать. Открыл вторую раму. Теперь, даже если они попытаются его остановить, им не успеть. Он просто наклонится и выпадет в окно. Какой здесь этаж? Третий или четвертый? Дерево росло рядом. Он до этого момента даже не думал о спасении. Все мысли были о том, чтобы достойно умереть.